Глава 7. Ворота Солнца Солнце едва поднялось над горизонтом. Его косые лучи отбросили на утрамбованную желтую почву непомерно длинную тень новых священных ворот. Она достигала крайнего строения храма знания Но Это было знаком начала брачной церемонии. Пышное шествие возглавляли жрецы знания, последователи Тиухуанако. Они были одеты в яркие одежды и шли попарно. Один в цветастом головном уборе из перьев птиц, а другой в маске ягуара, вождя зверей. Закинув головы назад, словно наблюдая небо, они взбирались по крутой тропе и пели странную песню, которую любила когда-то петь има. Голоса их то взвивались ввысь звенящими руладами, то падали дорог от осердитых волн. За ними в строгом молчании шествовали воины в подбитых хлопком куртках из чешуйчатой кожи гигантских водных ящериц с нарукавниками из витых металлических спиралей. На головах у них красовались шлемы из той же кожи, прошитой металлическими прутьями, разрубить которые деревянными мечами с обсидиановыми остриями даже воинам далекой Толы было невозможно. В руках они держали мечи черного металла, выплавлять который научили инков сыны солнца. Потом шли поющие женщины в длинных нарядах, другие почти ноги плясали под их пение. И, наконец, в окружении виднейших инков шли новобрачные. Он в пышных одеждах, она лишь со шкурой ягуара за плечами. Он шел, гордо расправив плечи, выпитив грудь, а она... понуро опустив голову, украшенную цветами, скрывающими отсутствие волос. Процессия огибала ворота солнца с обеих сторон, и только новобрачные шли прямо на них. Жрецы знания и воины выстроились шеренгами возле проема ворот, ожидая, когда новобрачные своими силуэтами закроют в воротах зашедшее солнце. Проем был узким, и новобрачным понадобилось тесно прижаться друг к другу, чтобы пройти через него. Крик жрецов и воинов подхватили женщины, стоявшие по другую сторону ворот. Супружеская пара, освещенная самим солнцем, ступила на утрамбованную золотистую землю. Теперь горбоносое лицо Тиухуанака излучало радость, как солнечный свет, который он словно впитал, проходя через ворота. После сока гаямачи он обрел новую жизнь. Сок гаямачи. Он губил кровь, заставляя ее свертываться в жилах. Действие его можно было лишь ослабить на некоторое время, впрыскивая через поры кожи разжижающую кровь лекарство смара. Тромбы все же продолжали возникать, закрывая сосуды, грозя поражением мозгу и сердцу. И только полная замена крови могла бы спасти сведенную судорогой Эру и культурнейшего из людей нашего лучшего ученика Тиухуанака. Я видел страдальческие глаза прощавшиеся со мной Эры Луа. Также умирал за стеной и Тиухуанак. Серьезной особенностью Мариан был состав их крови. Они не могли обмениваться ею с людьми, но давно научились передавать кровь друг другу. После ранения осколком метеорита я потерял много крови, и никто иной, как Нот Крии, с помощью вакара несущего, тогда в пещере звездоведения дал мне свою кровь. Друзья поняли меня без слов. Эра лежала на возвышении. Рука ее свисала, и из вскрытой вены на пол стекала струйка густой темной крови. другую ее руку я сжимал в своей. Мое сердце гнало кровь в ее жилы. Гигагант, облегчая ток крови, держал меня на руках, чтобы я находился выше лежащей эры. Моя сестренка умело проводила операцию. Я чувствовал, как постепенно слабею, но невыразимое наслаждение наполняло меня, но эра была спасена». Где-то вдалеке, словно за перегородкой, из хлопка слышался голос Имы, который отец в знак горя и позора отсек топором ее роскошные огненные волосы. Сейчас она настаивала, чтобы для спасения Эры взяли не мою, а ее кровь. Сестренка Ива объяснила ей, что кровь человека способна спасти лишь человека, но не пришельца с другой звезды. Тогда Има с отцом и Чичкаланом выбежали наполовину дома, где умирал Тиухуанак. Там была Караяр, которая всегда знала, как надо поступать. Ей предстояло еще судить по справедливости Иму за ее злодеяния, но прежде надо было спасти первого из жрецов знания Тиухуанака. Последнее, что я увидел перед обмороком это красное море на каменном-желтом полу с причудливым багровым заливом, напоминавшим наш Титикава в час заката, если смотреть на него с горы. Когда Нот Кри с Ивой убедились, что я без сознания, а вне опасности, они уложили меня на ее место, и второй раз в жизни Нот кре отдал мне часть своей крови. Придя в себя... Я увидел его над собой на руках гигаганта. Оказывается, я судорожно сжимал теперь его кисть, а не пальцы Эрелуа. Повернув голову, я увидел ее. Она сидела на ложе рядом и держала в своей другую мою руку, следя за моим пульсом. Но нет, не только как сестра здоровья прикасалась она ко мне». Гига Гант осторожно положил Нотокри рядом со мной, а сам вместе с Ивой выбежал к Тиухуанаку на помощь карриар. Она, как всегда, была на высоте, расчетливо распорядившись, чтобы им отдала Тиухуанаку лишь часть своей крови, но остальное возместил бы ему ее отец. Великаны, столы, и вождь игрового отряда священной игры в мяч попеременно держал на руках то дочь, то отца. Потом получилось так, что не я выхаживал отравленную соком Гайамачи девушку с глубокими темными глазами, но она выхаживала меня, потерявшего ради ее спасения часть невозмещенной мне крови. Она одинаково заботливо ухаживала и за мной, и за нотом Кри, пришедшим мне на помощь. Она заставляла нас по многу раз в день есть или пить целебные фруктовые соки, совершенно как маленьких детей, и угадывала малейшее желание каждого из нас. Она не произносила ни единого высокопарного слова благодарности, но в ее взгляде я мог прочесть все ее чувства. А свои. Отчего же до сих пор я так мало знал о себе? Как прав был едва не погибший Тио Хуанак, говоря мне о возможных супружеских парах Мариан? Должно быть, не так уж правы наши поэты, утверждавшие, что истинно любят всегда не за что-нибудь, а только вопреки. Я полюбил Эру Луа не вопреки тому, что она была прекрасна, мягко характером самоотвержена и предана мне всем сердцем. А именно за все это. Если уж я полюбил ее вопреки чему-нибудь, так вопреки самому себе, вопреки своим взглядам на обязанности руководителя миссии разума, не имевшего права любить. Но наша сырая любовь была не такой. Она могла лишь помочь выполнению долга, но никак не помешать. Эра была со мной во всем, во всех помыслах, убеждениях, действиях, Не знаю, сказалось ли то, что я отдал Эре свою кровь, ведь не ее же кровь текла теперь в моих жилах, сблизив меня с ней, а как раз наоборот. Она должна была бы ощутить еще большее сближение со мной, а я... И все же, в какой-то степени и операция повлияла на мои чувства, которые оказались сильнее меня. Я полюбила Эру -Луа. Однако я не считал себя вправе пройти с ней через ворота солнца, чтобы на всю нашу жизнь зарядиться от его лучей счастьем. Мог ли я сделать это на земле накануне грозящей катастрофы? Судить ему за ее злодеяние должна была Кара-Яр. Тиухуанак, оправившись раньше Имы, пришел к Каре-Яр. «Верный ученик пришельцев!» – сказал он, высоко держа свою огромную голову. «Хочет знать не только законы движения звезд или основы трудовой общины, но и принципы справедливости». «Тио Хуанак имеет в виду суд над имой, едва не убивший его», — догадалась караяр Яр. «Велико преступление, но великое раскаяние. Лишать ли преступницу жизни?» «Убийство недопустимо даже как возмездие». «А какова же иная кара? Тяжкий труд?» Труд не наказание, а награда за жизнь в общении не трудом следует карать, а лишением права на труд. Но ведь труд в общении обязателен для всех. Лишенный права на труд покинет общину». «Ужасные слова гневной дочери солнца! Лучше лишить виновную жизни, чем изгнать снова в лес, где в своем простодушии охотнице она встретила белокожего бородача с голубыми глазами, считая в лесу любую добычу своей. Но если в ее покушении плод нетронутого ума, то отданная жертве кровь в веление сердца». «Человек с таким сердцем может стать достойным сыном солнца, если изгнанием в лес не превратить его в зверя!» «А как же остаться ей в общине инков?» «В семье, которую ей создать?» задумалась, потом спросила, «А разве найдется ей муж, знающий о ее страсти?» «Найдется, Тиухуанак!» «Вот как?» Удивилась Караер. Возможно ли браки лейшие из сострадания, без любви? На земле никак, на Маре. Браки здесь чаще угодны рассудку, чем сердцу. Мужчины выбирают себе жены, а женщины покоряются. Пройдут тысячелетия, прежде чем главным в браке станет любовь. Тихо, она говорит о земле невежественных. Почему же он столь просвещенный согласен на подобный брак? Но потому, что тиухуанак давно любит ему, и, будь она изгнана, готов за нею следом идти в лес и в дикость, и даже впасть ягуару. «Тилхуанака проверк себя», — с загадочной улыбкой заключила Кара-Яр. «В основе брака, к которому он стремится, все же лежит любовь». Приговор Кары-Яр мог показаться странным матерям совета любви и заботы. Мима должна стать женой одного из людей, навеки забыв кон Тики. И вот теперь, пройдя с ней через ворота солнца, став мужем ее, Тио Хуанак с женой направлялся к нам, сынам солнца, желавшим им счастья, ибо не в возмездии справедливость, а в победе человека над самим собой. У нас было три пары Марианн. Если едва не случившееся несчастье сблизило нас с Эрой, то никак не Кару-Яр с нотом Кри, несмотря на ее заботу о нем. Зато Ива с Гигагантом становились друг другу все необходимее, без всякого вмешательства внешних событий. Было уже решено, и я, руководитель миссии разума и старший брат Ивы, дал на это согласие. Следующими через проем ворот пройдут они, соединяясь под Солнцем навечно здесь, на Земле. Я немного завидовал им и мы особыми глазами смотрел на ворота Солнца. Мы называли себя «сынами Солнца», считая такими же и людей, потому что разумные обитатели и Мара, и Земли во всем обязаны животворящему Солнцу, спутниками которого являются обе наши планеты». Для Тиухуанака наше посещение Земли имело особый смысл. Он стал первым жрецом знания. Основоположниками знания инков он считал нас, пришельцев. И он хотел соорудить памятник нашему посещению, нерушимый на века. По его замыслу памятник этот должен был в математических символах выражать наши идеи о равенстве и справедливости. Он нашел этому своеобразное выражение. Мы, Мариане, сочли необходимым править инками поочередно. Тиухуанак подсказал нам срок правления каждого – по 24 дня. Но на мою долю первого инки Кон-Тики, по его расчетам, выпадало на день больше. Мы настояли, чтобы в поочередном правлении инками приняли участие и наши лучшие ученики. Выбор пал на Тиухуанака, Хигучака и старого вождя Кагорачей, акульего зуба. Тот же Тиухуанак на основе своих загадочных вычислений предложил морянам сменяться в правлении в два круга, а потом по три срока правления брали на себя земляне. Их сроки были равны моему – 25 дней. Вот этот календарь дружбы и равенства был изображен на памятнике нашему посещению Земли на воротах Солнца. Календарь имел еще и глубокий тайный смысл – Сыны Солнца в общей сложности находились во главе инков 290 дней, что уравнялось лунному году. Луна обегала Солнце по своей неустойчивой удлиненной орбите за 290 дней вместо 280 по теоретически устойчивой орбите, лежащей между орбитами двух более крупных планет при соотношениях времени оборота 8 к 10 и к 13. Если же прибавить к 290 дням 3 срока правления людей по 25 дней, то получится 365 дней – длительность земного года, который почти вдвое короче Марианского цикла. Примитивные художники инков своеобразно восприняли облик каждого из нас. Так меня, контики, они изобразили ягуаром, поскольку ягуар – вождь всех зверей. Не больше повезло и остальным моим соратникам, рядом с изображением которых было численное выражение их сроков правления. Что касается трех правителей людей, то они воспроизводились символически. Ворота Солнца были сложены из трех огромных, пригнанных один к другому, каменных монолитов. Эти каменные монолиты, по мысли Тиу и знаменовали собой людей-правителей. Примечание. В Южной Америке, вблизи озера Титикака и развалин древнего сооружения Каласасава около индейской деревни тиуга находятся знаменитые ворота Солнца, которым насчитывают до 15 тысяч лет. Как установили ученые Кис и Познанские, на них изображен календарь, в году которого 290 дней, 10 циклов, месяцев, по 24 дня и два по 25 дней. Тиу Хуанак и Има приблизились к нам. Он смотрел на меня испытующим взглядом орлиных широко расставленных глаз, но ничего не спросил о Маре. Я никогда не солгал бы Тиухуанаку и ограничился лишь сердечным поздравлением, заключив его в свои объятия. В такой момент не время было сообщать ему о полученном с Мара по электромагнитной связи мрачном сообщении. В тайнике Фаэтов не было обнаружено готового устройства для распада вещества. моно Тихая жестоко ошиблась, рассчитывая на это. Эти устройства должны были теперь создать сами Мариане, но успеют ли они это сделать к предстоящему противостоянию Земли и Луны, которая может стать последним? Мы не хотели омрачать счастье новой супружеской пары, А ведь следующей парой хотели стать Ива и Гигагант. А мы с Эрой. Мы обрекли себя на общую участь с людьми. Мне не пришло в голову, что можно бежать с земли, улетев на корабле поиск. но Об этом шепнул мне Нот Кри. Я готов был испепелить его взглядом, но ведь он дважды отдавал мне свою кровь. И с ним вместе нам... Предстоит встретить сближение Земли с Луной, грозящей неисчислимыми бедами. Но не только с ним одним, со всеми нашими друзьями, а главное с Эрой, с моей Эрой.